6 вторая Ржавые рельсы Короче, не усложняйте никому жизнь, а то простудитесь. Кинофильм Рок-н-роллщик. Глава 1. 1697 год, январь, 1. Москва. Алексей стоял на морозе и смотрел в никуда. Он думал. Катя, сторонним наблюдателем, казалось, будто бы он застыл со словно остекленевшим, практически немигающим взглядом. Как тогда в храме. И выглядело это жутковато, особенно учитывая, что дышал он не глубоко, а чего мерещилось словно царевич или статуйкой, или мертвец. Наступил новый год. 1 января. Здесь, правда, так не думали, продолжая старинный отчёт годов по Константинопольской эре, отмечая Новый год осенью. Но царевичу это мало заботило, так как он мерил реальность привычными лекалами. Тем более это не было актуально сейчас, когда он тревожился о будущем, своём будущем. Сложившиеся ситуации он связывал его неразрывно с успехами России. И до нарвской катастрофы оставалось 3 года. Каких-то жалких 3 года, а он ещё ничего не сделал для того, чтобы её, если не предотвратить, то хотя бы смягчить. Почему он так онепёкся? потому что поражение в первом Нарвском сражении было чрезвычайным геополитическим риском для России. И только слепой случай спас тогда Петра от катастрофы, настоящий тотальный. Ведь Карл мог продолжить наступление на Россию, добивая. Для чего развил бы наступление на Новгород и далее к Москве? А защищать и то, и другое было нечем. И в этой ситуации всякое могло произойти, плоть до падения дома Романовых. Недалекие века назад бояре уже приглашали польского короля на престол, чем шведский хуже. Тем более, что тот монарх речи посполитой был из шведской династии Ваза. Этот момент в истории, по мнению Алексея, был точкой бифуркации. бы искритически важным событием со случайным выбором, который мог бы пойти и иначе, что полностью бы меняло ветку исторического развития. Пока 17 век медленно и вальяжно тёк в своём историческом русле, не собираясь значимо меняться. Ключевое слово значимо. Потому что кое-какие движения уже пошли. Да, эти изменения в целом пришлись по душе царевичу. Но он отчётливо понимал, это может повлечь изменения причинно-следственных цепочек и случайностей. А Россия после Нарвы и так проскочила лишь чудом, ибо по сути не была готова к войне с Карлом XII чуть более, чем полностью. Так что если после победы под Нарвой Швед решит наступать на Москву, Остановить его будет нечем, со всеми, как говорится, вытекающими и дурно пахнущими. В чём заключались эти беспокоящие Алексея отличия в его деятельности? Он сразу об этом не подумал, а потом уже поздно было. Так Пётр Алексеевич в этом варианте истории вступил в Москву так же, как и в оригинале, однако сразу поехал не в Канне Монс, и отправился к лефорту, где и дал торжественный приём. Туда же явилась и Евдокия в немецком платье. Либо франс лефорт ей тонко намекнул это сделать. Дважды повторять царице не потребовалось. И та предстала перед мужем, вынырнув из ниоткуда, словно чертик из табакерки в немецком платье и изобразив книксен. Чем вызвала в нём определённый интерес? Я слышал театром увлеклась. Это пив вина спросил царю супруги вместо приветствия. Мы с Натальей жаждем создать публичный театр, чтобы ставить там самые лучшие пьесы. Раньше так нему не тяготело. Дурой была. Максимально добродушно ответила женщина, улыбнувшись. Полагала это всё бесовским кривлянием. Однако Лёша меня убедил посмотреть поближе, попробовать поставить маленькую сценку. И я поняла: вещь вся невероятно увлекательная и славная. И о бесовском кривлянии уже не думаешь. Я сколько ни искала, так и не нашла там чего-либо порочащего церковь. Видно наслушалась глупостей, и вот и судила, не разобравшись. Зато теперь сама слушаю всякое в свой адрес. Это ужасно. Просто ужасно. Я и подумать не могла раньше, что люди такие злобные и заскорузлые. Не могла? хохотнул царь. Так ты себя сама так и вела. Вела, охотно подтвердила Евдокия. Потому что как дура Не ведала, что творила. Вот даже как. Удивился царь. А ты, спросил Пётр у подсевшей к ним сестры, тоже жаждешь публичного театра? Очень. Это бы развеяло скуку многих. И только? Ай, этого мало, улыбнулась она. Ведь в первую очередь он развеял бы и мою скуку, и твою. Ты думаешь, что меня он прямо развеселит? Уверена. Как нам сказывали, театр это развлечение для избранных. И в Европе в него входят самые сливки общества. Говорят, что отдельные роли в представлениях играют даже правители. И ты полагаешь, что я стану кривляться на потеху публике? Наташ, ты в себе ли? Петруша, не дури. Никто тебя не заставляет театральным актёром выступать. Я просто говорю, что это настолько значимое дело в Европе, что даже отдельные правители не гнушаются там играть роли. Посему и нам надо у себя такое завести. Мы что, дурные и косые совсем? И обязательно публичный театр. Обязательно. чтобы бояре, дворяне, состоятельные или купчины приобщались к культуре. Да и иноземцы, пребывающие к нам, видели тут не только глухой медвежий угол. Эта пьеса, она включилась и в дакие, которую мы сейчас готовим к постановке. Просто невероятно. Мольер, Мольер, как мне сказали, писал на французском языке. Неужто ты язык выучила этот? С некоторым раздражением спросил царь, перебив жену. Учу, улыбнулась жена и произнесла несколько простых фраз на французском. А потом смущённо добавила: Правда, мне помогли с переводом. Я ещё не так хорошо знаю язык. Пока. Вот как. Занятно. Несколько я пешёл Пётр. А какой ещё учишь? Немецкий. Хотел ещё итальянский, но сил пока не хватает. Им после займусь. Видишь, как она старается? Умнечка просто. Поддержала её Докию Наталья. Мы обе стараемся. Не откажи. Позволь публичный театр открыть в Москве. Да чёрт с вами открываете? махнул царь рукой, рассчитывая, что дамы справятся своими силами. Но не тут-то было. И после получения соглашения с него начали выпрашивать деньги. Не так Пётр Алексеевич представлял первый разговор с женой после возвращения из похода. Ни слова о любви на шею не вешалось, и вообще вела себя очень по-деловому. Но и глаз радовало. Так как немецкое платье ей шло, прямо преображало, в сильно лучшею на его вкус сторону. Отношения с женой при этом не сказать, что наладились, однако и не разладились, как было в оригинальной истории. И слов про монастырь он ей не говорил. Он вообще эту тему не поднимал даже в ближнем кругу. По большому счёту его раздирали противоречия и душевные терзания. Да, царю понравились изменения жены, но он опасался того, что это всё обычное притворство. А вот интерес к Анне спал. Нет, не пропал, и уже через неделю после возвращения он забрался к ней под юбку. Однако всё это прошло без огонька, и как-то скомкано, что ли. Его задело её оскорбление царского достоинства через гадости, сказанные прилюдными евдакии. И да, раньше он и сам их болтал. И все вокруг их повторяли, но то держалось внутри небольшого коллектива, а тут выплеснулось наружу. и приобрело унизительные черты уже для царя, который после событий 1682 года достаточно болезненно реагировал на даже шутливые попытки оспорить его власть. Крайне болезненно. Да, формально она оскорбила его жену, а не его лично. Но в этом обида, что жену, официальную По-блечно. Считай, плюнула в лицо не только ей, но и ему. Алексей Петрович видел это всё и понимал, что изменения пошли. Пусть и два заметны, от того и тревожился. Ведь кроме нарвы на носу был ещё и стрелецкий бунт, который мог пойти совершенно не так, как в оригинальной истории. С отцом каких-то особых взаимоотношений у него построить не получилось. Да, Пётр устроил Лёше экзамен где-то через месяц после приезда. При огромном скоплении народа, который смотрел и не давал подмахнуть. Царь с огромным рвением проверял те знания, которые заявлялись выученными. Буквально душу из сына вытряс. строго вдумчиво, основательно подозревая, что его занасводят. Но какое тут общение? Пётр по итогам этого экзамена остался крайне недоволен. Даже в пример Лёшу приводить стал боярам, чьих сынки лобатрясы ничего учить не желают. И на этом всё. Дистанцировался от сына, стараясь держаться подальше. едва ли не избегая. Стратегия царя по отношению к изменившемуся сыну была предельно проста и неприятна для последнего. Он просто не понимал этих изменений, и потому они его пугали. И он решил, не без подсказок советников, подождать. Просто подождать и посмотреть, Сколько? А кто его знает? Пока не убедится, что парню можно доверять. Алексею приходилось самому искать встречи, самому пытаться вытянуть отца на разговоры, подлавливая, когда тот, подвыпивший, находился в хорошем расположении духа. "А, сынок!" воскликнул как-то Пётр, увидев сына на приёме. на которые тот являлся с мамой или тётей, но держался особняком. Я вот только рассказывал английскому посладнику о твоём изобретении о полевой печи для шатров. Это очень лестно, батя, обозначив чопорный поклон, ответил сын. Только я не изобретал её. Я руководил учителями, с которыми мы всё вместе продумывали. Я больше задавал правильные вопросы и уточнял неясные вещи, а потом организовал опыты. Это печь не только моя заслуга. Ого. Удивился царь и демонстративно пощупал сыну голову. Жара нет. Смотри, учись. Показывая пальцем на Алексея, обратился Пётр к Меншикову. А? Какая скромность. Алексей демонстративно потупился, вроде как в стеснении. Меншиков также демонстративно смутился, скосили друг на друга. И поняв, что оба кривляются, не выдержав, улыбнулись уголком губ. Пётр же, ещё немного похваставшись сыном, утратил к нему интерес и вернулся к беседе с английским посланником. Отец, я хотел с тобой о печке той как раз поговорить. А? О чём? А. И что? Несколько сконфужено произнёс царь, которого смысли сбили. Я слышал, ты отдал её выделку в Тулу. Да, так и есть. Позволь мне самому мастерскую поставить для их изготовления. Чего? Удивлённо переспросил Пётр. Да ты жемал ещё. Я ведь смог как-то управиться с учителями, когда её выдумывали. Да и сделали её в моей мастерской для опытов. Я уже знаю, как и что там делать надобно. И организация выделки таких печей стала бы частью моего обучения. Ну, Но... как ты растерялся, Пётр? Ты же ничего не смыслишь в таких делах. Печи, как мне сказали, нужны не к спеху. Если ты позволишь Я могу погулять по Москве и поглядеть, как знающий люд дела делает, поучиться, по мастерским всяким походить. Так ты царский сын, а не заводчика какого? Зачем тебе по мастерским ходить? спросил Меншиков. Отец мой ведь в Туле не просто так вникал в работу мастеровых и в походе Козово командовал лично галерой. Тоже ведь учился и разбирался, что к чему. Вот и я мыслю попробовать так. подражает доброму примеру отца моего. Да, ну. Мал ты ещё. Как-то неуверенно произнёс царь, которому польстила такая оценка. Позволь ему, встряла Наталья. Я присмотрю, чтобы чего не вышло. А тебе-то это к чему? Любопытно, что из этого выйдет. В общем, уговорили. А вместе с теми вопрос с учителями порешали. Э, подготовки Петра к великому посольству знали все. Вот Алексей убедил отца среди прочего попробовать подобрать ему лучших преподавателей по полезным предметам. Заодно и учёный люд в Москву подтащить, да преподавать в славяно-греко-латинскую академию пристроить. Ежели получится. Такие славные обстоятельства случались редко. Пётр выпивал частенько, уважая эту форму веселения. Но далеко не всегда от алкоголя приходил в благодушие. Чаще его охватывало бойное веселье, которое не располагало к решению вопросов. Обывало, что и впадал в мрачное состояние духа. Его ближайшее окружение старалось тоже пользоваться этим обстоятельством. Так что Алексей сумел подойти к отцу только с третьей попытки. Да и после его теснили заниматься чем-то, например, беседой. А там было как: на полчаса прозевал и поздно. Царь либо увлёкся слишком и уже буйно весёлый, либо спать уходил, либо ещё что. Царевич, впрочем, не дёргался и не переживал. Ключевые для себя вопросы он сумел порешать. Она больше в текущей обстановке особый не рассчитывал. Попытки же подойти к отцу натрезвую голову натыкались на чрезмерную осторожность, подозрительность и холодность. Пётр Алексеевич пока не доверял своему сыну. И над этим требовалось поработать. Грустно, конечно, всё-таки родной сын, но ничего не напишешь. Алексей сам бы был крайне напряжён в той старой жизни, увидев в ребёнке такие изменения. Пока Царевич стоял на крыльце и думал, вдыхая свежий морозный воздух, царь обсуждал с Ромадановским в очередной раз вопрос по великому посольству и приготовления к нему, включая дела домашние, столичные. Коснулись и сына. Удалось выяснить, кто эти слухи про него распускал? Пока нет. Лавки больно. Кого подозреваешь? Милославских. Да и Лёша сам про него говорил. И он, опять он. Мне иногда кажется, что оныня он в Москве уже повсюду. Так и есть. Лёша крайне любознательно. Любознательно вот так. До политических интриг в 6 лет. Неисповедимый путь Господа нашего. Пожав плечами, ответил Фёдор Юрьевич и перекрестился. И что? У него есть какие-то доказательства? Нет. Он меня как-то спросил, а к чему эти слухи распускать выгодно? И по здравому рассуждению никому, кроме Милославских, оно и не нужно. Так-то да, разумно, покивал Пётр. Только подобные измышления мы им в вину поставить не можем. Потому и сказываю, что доказательств нет. За каждым их шагом стараюсь следить, но осторожны. Как дикие звери осторожны, словно натромо моё внимание чуют. Пётр промолчал. Может С собой возьмёшь? С надеждой спросил Ромадановский. Сына-то? Мал ещё. Мысли-то он вполне взросло. Боюсь, тяга-то путешествия не перенесёт. Да ты что? Он уже ого-го. Ты не смотри на рост, смотри, как тянет. Фёдор Юрьевич, ты в себе не очень. Почему? Что случилось? Боюсь я с ним наедине оставаться в одном городе. Раньше я думал, что это я всё про всех знаю. А теперь понимаю, что и про меня все знают. При том, что Преображенский приказ у меня в руках. А что, Лёша? Я до конца не понимаю. Ты в себе, нахмурившись опять спросил царь. На Почитай. Выложил Ромадановский на стол листки. Что сие? После того, как Евдокия Санны встретилась, супруга твоя заперлась дома и носа туда не показывала. Сидел ото обиженная. Так сынок отправился туда. Ну я и решил узнать, о чём разговор пойдёт. Получилось неважно, только с Петром Авраамовичем большим. Всё складно сошлось. Удалось слово в слово подслушать. А вечером Лёша прислал вот это. Тезисы, заранее заготовленные и продоманные им с преподавателем риторики, которые он использовал на этой встрече, с пояснениями, чтобы я не мучился с подслушиванием. Что? Захлопал глазами царь Он знает каждый мой шаг и позволяет иногда вот такие шутки. Серёзя взял листки, и прочитал их. Почерк был Алексея: крупный, лаконичный, разборчивый, лишённый всяких рюшек и украшательств. Кто за ним стоит? Я не знаю. Сколько ни искал, ничего не находил. Словно бы это он сам Вот и подумай. Тебя сколько не будет? Года 2, может, 3. А мне что с ним делать? Страшно мне. Никогда ничего не боялся, а тут. Хватит меня разыгрывать. Страшное ему Эка выдумал. Это он Евдокиита у корот дал да к делу пристроил. Он. Я это не сразу понял. Но вот тут в писании нет и ответ его рук дело. И что? Хорошо укротил? А бес его знает. Он умеет на уши присесть. Веришь? Нет? Я уже сам задумывался об обряде экзорцизма, и каждый раз останавливало со лишь тем, что смотрел на принятие Алексеем причастия в церкви. Но не может нечистая сила так жить. Однако и понять его не могу. Словно не ребёнок, а взрослый он теперь. Да, жизни не знает нашей жизни. Я не понимаю его, и мне страшно. А тебя он слушается, подражает, в пример ставит. Так что если возьмёшь с собой, всем спокойнее будет. Ты не дури, Фёдор Юрьевич. Неужто с ребёнком справиться не сможешь? С ребёнком? Да. А с бесёнком? Не знаю. Ты не хмурься. Его ныне так прозывают за глаза. И не зпроста. А что, Адриан? Он сказывает, что преображение сына твоего произошло в церкви. От того и не стоит искать зловомысла в том. И надобно принимать как Божью благодать. Вот он, глас разума. Произнёс Пётр и похлопал Ромадановского по плечу. Ты просто не выспался. От того и хвори всякие в голову лезут, дурные. Ну какой он бессонок? Я с ним пообщался, и французы прочие, ничего дурного в том нет. Хотя не по годам умён. Этим исмущает. А это патряс Рамадановский листами. Раз ты считаешь его столь любопытным, так и привлекай к своим делам. Пожал плечами Пётр. Мне его брать с собой не сподручно. Сам понимаешь, посольство будет непростым. Кто знает, как всё там повернётся. Не могу я рисковать и собой, и им.